Глава тридцать седьмая. После обхода я, как обычно, села заполнять истории болезней в кабинете второго этажа. Киран ушёл домой после ночной смены, мэтр Ланселот увёл столичную гостью в свой кабинет. Я слышала шаги за стенкой, приглушённые голоса и всё время боялась, что вот сейчас раздастся взрыв смеха. Тогда сразу станет понятно, что мэтр Даттон и Моннарайт Райт неплохо проводят время. Я часто отвлекалась от дела и прислушивалась. Стыдно, какая я сегодня несобранная и расклеенная. По коридору мимо меня торопливо прошла Марта. Она прижимала к груди бумажный пакет из пекарни «Братьев Лу». Даже без вензеля, напечатанного на пакете, легко можно было угадать фирменное коричное печенье по сладкому аромату, который окутал Марту будто запах духов. Всё правильно, не подавать же инспектору пустой кофе. У мэтра Ланселота, отродясь, не водилось и крошки съестного, а Монна Райт точно не станет есть пирожки сладко. Это же вежливости, не больше. Я снова подняла голову, на этот раз представляя, как мэтр Даттон протягивает столичные гости блюда с золотистым печеньем. Попробуйте, Карина, этот вкус вас достоин. Да что за глупости лезут сегодня в голову? Я сердито закусила губу и в пятый раз попыталась заполнить карточку малышки Ави. Вчера маленькую орочиху привезли с аппендицитом. Как ни странно, кроме людей воспаление придатка слепой кишки случалось только у орков и эльфов. Вчера Ави прооперировали, а сегодня она едва ли не прыгала по палате. На орках и так всё быстро срастается, а после наложенного метром Ланселотом заживляющего заклятия можно было не опасаться, что швы разойдутся. Я готовила маленькую орочиху на выписку, пока она не разнесла больницу. Ави исполнилось всего шесть, она доросла мне до плеча. Силы в ней было, как у взрослого мужчины, а любопытство, как у пяти маленьких девочек. Мама Ави осталась дома с младенцем, Приглядывать за девочкой оказалось некому, поэтому она развлекалась тем, что заставляла соседку, пожилую гному, рассказывать ей сказки, а в благодарность возила кровать с ней по полу из угла в угол. Дядю целителя она обожала, поэтому беспрекословно улеглась в кровать и позволила себя осмотреть. «Отлично, Ави, сегодня отправишься домой». Краем глаза я заметила, как просветлило морщинистое лицо малютки гномы. Она незаметно сложила руки в молитвенном жесте, вознося хвалу всем святым. У, -у, у насупилась малышка. «Не хочу! Здесь так интересно!» Решив, что осмотр закончен, а значит, нечего больше валяться без дела, Ави соскочила с кровати, подбежала к Монни Райт и обхватила ручищами. Я испугалась. Вовсе не за Монна Райт. Я подумала, что она сейчас отшвырнет малышку магией, как однажды мэтр Ланселот успокоил ворвавшегося в больницу любителя дурманных зелий. Для блистательной столичной аристократки девчонка из бедного района, что бездомный котёнок, можно не церемониться. Я дёрнулась навстречу, но Монна Райт остановила меня выразительным взглядом, а малышке Аве улыбнулась, погладила её по жёстким волосам, которые топорщились во все стороны. «Будь умницей и ложись в постель!» — сказала она. Орочка с энтузиазмом обслюнявила щёку Монны Райт и кивнула. Столичные гости в очередной раз удалось меня удивить. Хотя чему я удивляюсь? Ведь она целительница. Какие бы чувства она ни испытывала к мэтру Ланселоту, к пациентам они не относятся». Я наконец-то закончила заполнять карту Ави и взяла следующую, когда на стол передо мной легли несколько листов бумаги, исписанных аккуратным почерком. Я вскинула взгляд и увидела наклонившегося надо мной мэтра Ланселота. «Разве вы не едите печенье с Моннерайт?» — вырвалось у меня. «О, боги, что я несу!» «Моннерайт отлично справится без меня». Улыбнулся он, потом указал глазами на листы. Это статистика распространения проклятия некроманта, которую по моему запросу прислал отец. Ознакомьтесь и расскажите о своих выводах. Мы ведь с вами вместе ищем разгадку этого загадочного заболевания. Вместе ищем. На сердце стало так тепло от этих простых слов. Я вцепилась в листы с выпиской из статистики, точно держала в руках величайшие сокровища. Впрочем, так и было. В выписке сообщались очень интересные сведения. Оказывается, вспышки заболевания, проклятия некроманта случались с периодичностью 13 лет в разных маленьких городках. Заболеваемость шла по нарастающей, от одного-двух случаев за месяц до одного-двух случаев в неделю, а после резко прекращалась. Я пробежала глазами список городков. Напротив каждого названия стоял год, когда была зафиксирована вспышка. Малые соколки, лысые горки, сорные травы, яблоневые луга. Последним в списке значился городок Соломенные холмы. Название показалось мне смутно знакомым. Именно здесь, 13 лет назад, случилась последняя вспышка заболевания. Мэтр Ланселот молча ждал, когда я дочитаю. Я аккуратно сложила лист, собираясь с мыслями. Теперь мы знаем, что заболевание повторяется с циклом 13 лет. Но почему? Может быть, это цикл жизни каких-то насекомых? Цикад. Я слышала, их личинки много лет проводят под землей и выходят наружу весной тринадцатого года жизни. Интересное предположение. Но почему в разных районах некоторые города находятся очень далеко друг от друга? Что я могла на это ответить? Пожала плечами. Я просто рассуждаю вслух. Спасибо, Грейс, вы мне очень помогли. Когда-нибудь мы докопаемся до истины. А как там Монна Райт? Тоже выкапывает истину. Не сдержалась я и тут же покраснела. Язык мой, враг мой. Пусть копает, усмехнулся мэтр Ланселот. Ничего не найдет. Он нахмурился, будто вспоминая о неприятном. Кстати, Монна Мария, я должен вас предупредить. Отец рассказал в письме, что на меня и на больницу в медицинский приказ поступило несколько анонимных доносов, поэтому они вынуждены были прислать инспектора. Я распахнула глаза. Доносы? На вас? Но кому могло понадобиться такое? Ведь вы из кожи вон рвётесь, чтобы помочь жителям. У мэтра Датта надернулся уголок рта в невеселой улыбке. К сожалению, недовольные всегда найдутся. Он помолчал и добавил. «Думаю, что вам, Монна Амаре, гораздо безопаснее будет провести несколько дней дома, пока проверка не закончится, чтобы университет никак не связал ваше имя с неблагонадёжной больницей. Если вдруг что». «Я не сомневалась, что документация в порядке, но не так важны документы, как желание инспектора прикрыть больницу». хотя как раз желания инспектора оставались загадкой. «Нет», — быстро сказала я, — «я останусь. Я всё равно не смогу без дела эти несколько дней, с ума сойду от скуки. Да и как вы здесь без меня?» Я имела в виду всех — пациентов, Добрую Марту, Кира, на что по ночам зашивается здесь один, Белинду, которую придётся вызывать гораздо чаще, чем обычно. Но мэтр Ланселота просветлел взгляд, словно я говорила только о нём. «Действительно, как? Ваша помощь незаменима, Грейс».